Глава 21. Ярость. Спустя полторы недели. «И как же вы потом выбирались?» Фарфоровая чашечка с чаем мягко легла на блюдечко, а задавшая вопрос аристократка едва заметно подалась вперед. История разгорячила ее воображение, ведь мир за пределами столичной светской жизни казался чем-то недосягаемым. «Сказкой, которую занимательно слушать и наблюдать издали». «Все просто, госпожа Сомула», — ответил молодой человек приятной наружности и совершенных манер. «Нам удалось послать сигнальный огонь из маленькой комнатки». «Даже представить не могу, что вы там делали». Обмахиваясь веером, включилась в беседу вторая женщина из рода Крейсфонд. Именно ее дядя и руководил военным походом. «Мы там были исключительно в целях проверки», — улыбнулся молодой человек. «Полагаю, местным работницам повезло с такой инспекцией», — подколола третья, веселушка из побочной ветви карпец, с которой у рассказывающего офицера была небольшая романтическая связь в прошлом. «Увы, не могу читать мыслей», — скромно парировал парень. «Но для меня женщины — милейшие создания, кем бы они ни были». Расплывчато выкрутился он. «Что же это вы сравниваете нас с какими-то потаскушками?» Карпец не отпускала его внимания. «Я буду называть вас, как прикажете, со всей любовью и трепетом». В почтении склонил голову офицер. Остальные дамы постарались держать улыбки, но глаза никуда не денешь. Прием был неофициальный, и поэтому дружеские шпильки приветствовали, и не противоречили этикету. «Одно дело — посещать дворец время от времени, а другое — жить в нем. За день проходят сотни скучных лиц, при виде которых хочется зевнуть и сладко поспать». «Какой же вы бесстыжий хам! Все рассказывайте нам свои грязные истории!» Карпец махнула на него перчаткой, но тут же добавила. «Ну, так что же вы молчите? Что там дальше-то было?» Фальсгаром, завладевший вниманием знатных дам, напустил на себя важности — приосанился, дразня их ожидания, и даже карикатурно надул щеки. Но когда Фрейлина Крейсфонд легонько стукнула его веером по голове, продолжил свой рассказ. Полторы недели назад. «Как думаешь, они скоро придут?» — спросил боевой Мак Марка. Огневой мощи хватило, чтобы отбиться. В Уруждуке не самый опасный противник в замкнутом пространстве. Но все равно следовало соблюдать бдительность — иначе можно подпасть под влияние обездвиживающего яда или даже не понять, что у тебя ранение. Ведь они, как комары, впрыскивают обезболивающее. Фальсгарум не самый талантливый боец, но у него было храброе сердце, и, что еще лучше, базовый запас маны в 800 единиц. В таком товарище Марк мог быть уверен, поэтому поручил ему прикрывать спину. Ничего, что у него неуемная страсть к женщинам, у каждого свои слабости». Спасенная девушка старалась не путаться под ногами. Марк дал ей меч и сказал тыкать во все, что будет за пределами их с гарумом внимания. Сейчас она держала его словно дубинку двумя руками и готова была бороться за свою жизнь, как первобытная самка. Правда, польза от нее не то чтобы много, пусть хотя бы чувствуют себя в безопасности, держа в руках острую игрушку. Когда в поняли, что на пролом зайти не получится, первая волна схлынула. Обороняющиеся не использовали огненную магию, чтобы лишний раз не рисковать. Не хватало еще подпалить помещение, так что привычные каменные пули и водные копья вполне справлялись с этой задачей. Как все стихло, они быстренько навалили синтезированных камней в качестве баррикад везде, где только можно. Все, что им требуется, это продержаться до прибытия помощи. Не нужно геройствовать и пытаться прорваться к лагерю. В открытом поле их, скорее всего, раскидают в пух и прах. Там совсем не уследишь. А здесь хотя бы фланги и верх прикрыты стенами вагончика». В наступившей тишине они, наконец, смогли разглядеть девушку Амбиса. На самом деле это была женщина лет 30. В заблуждение вводила стройная фигура, ухоженная нежная кожа и отсутствие морщин на лице. Ее зрелость выдавал более глубокий голос и хорошо выраженная грудь. Марк не сомневался, что в искусстве притворства перед клиентами она мастер. Да и вообще, для любой женщины состроить из себя инфантильную дурочку не составит труда. Фальс разузнал, что ее звали Дана. «Ну что, расскажешь нам свою трогательную историю, Дана?» Присел рядом с ней Фальс. Та отодвинулась и послала его куда подальше. «Обойдешься!» «Чтобы ты потом глумился на своих светских посиделках? Что ты тут вообще забыл, мальчик? Тебе бы в столице крутиться с такой фамилией!» «А знаете, у тебя приземленные представления, как у всех!» Ничуть не обиделся парень. «Все думаете, что мы сидим, потягиваем вина, жрем, трахаемся, спим?» «А разве нет? У тебя столько деньжей, чего бы не радоваться? Ты чуть не помер здесь, какой тебе толк рисковать жизнью?» «Вот я, как выберусь отсюда, уеду в самый тихий уголок и там состарюсь. Надоела мне столица!» «А чего ж ты раньше не смоталась?» Фальс присосался вытянутыми губами к водяному шарику. Марк тоже почувствовал сухость во рту и освежился. «Вот видишь, даже в этом мы различаемся!» С горячностью ответила девушка. «Тебе в голову не приходит, что кто-то может быть связан обязанностью или долгом. «Для вас свободное передвижение или смена жилья — клевый вопрос!» «Значит, ты кому-то должна?» — заинтересованно пододвинулся боец. «Это не важно. Я говорю про людей, и еще раз ты ко мне подсядешь — получишь!» «Ай! Я предупреждала! Просто хотел проверить, значит ли да, твое нет!» Потирая ушибленный бок, сказал фальс. «Мое слово всегда значит то, что значит!» С гордостью поправив волосы, сказала Дана. «Ко-ко-ко-ко-ко-ко!» Натуралистично закудахтал аристократ. «Идиот!» Но все же она улыбнулась немножко. Наверное, он имел в виду, что утоление животных потребностей не единственная цель в жизни. Но не прав в одном, вмешался Марк. Не у всех есть возможность задумываться об этом. «Дружище, да ты гребаный умник! Прям сказал, как я хотел!» Только на языке все вертелось. Марк видел, что ему подыгрывают. Фальс не был настолько тупым, чтобы не уметь формулировать мысль. Скорее вел тонкую игру, преследуя вполне понятные цели. Так что роль зануды он оставил целителю. Впрочем, девушка совсем не привлекала внимания Марка. Обрасаться на каждый доступный кусок мяса или рыбы не в его правилах. «У меня есть цель в жизни», — твердо сказала она. «И теперь, когда мой хозяин мертв, я свободна!» «Да здравствует новая жизнь!» Фальс поднял руку, будто держал бокал, управляя водным шариком, не забыв налить в другой воображаемый сосуд девушки. В этот раз Таня отказалась от знака внимания и со всей серьезностью пригубила напиток. «Жаль вас отрывать от такого праздника, но, кажется, у нас проблемы», сказал Марк. «Что там?» Он аккуратно открыл и потом закрыл дверь в одну из кабинок и как можно более спокойным голосом ответил. «Мы горим». «Всего-то!» «То есть что?» — подпрыгнул Фальс. Ворождуки использовали захваченные тела для анализа ситуации и решили их выкурить. В соседнем помещении все уже пылало. Ребята принялись тушить это безобразие водяным потоком. Девушка в коридоре закашлялась. Облако дыма заполнило помещение. Парочка вуруждуков под шумок попробовала запрыгнуть внутрь, но их смыло словно из шланга. А вот Фальсу повезло меньше. К нему один особо юркий экземпляр сумел прорваться, ужалив ногу, и подобрался к Дане. Если бы не отменная реакция парня, то девушка была бы мертва. Впрочем, он сам же и создал эту ситуацию. «Ты в порядке?» – спросил ее аристократ. Та открыла глаза и, увидев, что тушка твари пришпилена к полу каменным копьем, дрожащими руками опустила меч и кивнула. «Это хорошо, ведь нам еще десятерых детей растить. Не хотелось бы видеть тебя...» «Фальс, окно!» — прервал его Марк, успевший обернуться и заметить движение сквозь дым. «Иди ты со своими шуточками знаешь куда!» «Я серьезно! Купим большой аквариум!» «Что?» «По-твоему, мы в аквариумах живем?» «Дорогая, я не знаю, в первый раз встречаюсь с девушкой Амбисом». Малую успевал и отстреливаться, и потрещать. Когда погасло пламя, Марк проветрил помещение магией ветра. Прокашлившись, девушка раздраженно ответила. «Никакая я тебе недорогая, и мы не встречаемся, а про детей совсем не смешно». «Ни капельки». Он состроил обиженную рожу. «Вот совсем». Марк чувствовал себя тем самым третьим лишним. Так и хотелось сказать, «Я вам тут не мешаю». Но, с другой стороны, это лучше, чем слушать скулящие причитания и мольбы Альтенда о спасении. Вспомнив боженьку, он посмотрел наверх и сказал, «Кажется, они решили действовать по-другому. Поняв, что поджог через комнаты не удался, в подпалили крышу и пространство под вагончиком». Тут даже развитого осязания не нужно было, чтобы почувствовать жар подполом. Настойчивые дымные струи пролезали между щелей. В принципе, они могли создать себе по воздушному шару над головой и сидеть тут еще дольше, но рано или поздно крыша обвалится, и напасть на них станет проще. Все же они не всесильные и ограничены в физической мощи. Ну, по крайней мере, фальс точно. Марк же имел необычную способность кратковременно усиливать свои мышцы. Нужно перебраться в следующий вагон, сказал он очевидную вещь. Проблема в том, что там их уже ждали. Марк попросил фальса прикрыть девушку, а сам мощным ветряным ударом снес первую, а за ней и вторую дверь. Внутри паукообразная дичь словно тараканы застигнутые светом разбежались по сторонам. Раздался сбивчивый многоголосый визг давно погибших людей. В этой суматохе Марк не слышал, что происходит в тылу, но доверился парнишке. Лучше не отводить взгляд, иначе беда. Он думал, как же решить проблему с этой изворотливой и быстрой мерзостью. Идея пришла по наитию. Руки сами скастовали одновременно две воздушных наковальни, обычную и обратную. Попутно он прикрылся каменным щитом. Давление сверху и снизу подняло всю область внутри вагончика и расплющило живое и неживое на уровне глаз. Спастись успели только те, что шмыгнули в кабинку, но Марк, словно омоновец, прикрываясь щитом, зачистил их точно так же, как и коридор, одну за другой. Из-за разрушительных действий вся мебель была вырвана из прикрепленных стоек и приведена в негодность. На полу валялись доски, подушки, перья. «Держи!» — сказал за спиной Марка третикурсник. «Теперь это твое оружие!» Ошеломленная сначала криками, а потом внезапно наступившей тишиной Дана, стояла вся в деревянной стружке и пыли, держа в руках покрытый лаком самотык, торжественно врученный боевым магом. «Вроде бы справились», — стряхнув с головы мусор, сказал Марк. Девушка отбросила мужской причиндал в сторону. Компания опять забаррикадировалась и стала ждать. Если что, они могут так менять позицию до тех пор, пока не закончатся вагончики. Но делать им этого больше не пришлось. Через три минуты вдали показался спасательный отряд. Марк только сейчас заметил, что у Фальса кровоточит рана на ноге, и принялся ее латать. Оказался пустяк, но еще чуть-чуть, и могло задеть бедренную артерию. Он справился за 200 единиц маны. «Спасибо, друг!» Их уже окликали на улице. «Не против как-нибудь пересечься потом?» «Без проблем!» Ответил Марк, и они пожали друг другу руки. «Вот и славно!» Затем он обнял за плечо девушку Амбиса. Та от усталости уже не сопротивлялась. «А с тобой мы подружимся перед сном, да, малышка?» Она безнадежно посмотрела на свой уничтоженный наряд и стряхнула рукой пыль с декольте. «Думаю, в ближайшее время мне пригодятся деньги». Они с Фальсом договорились на допросе рассказывать одно и то же. Студенты направлялись в безнравственное место, чтобы проверить, все ли там в порядке. Проявили, так сказать, инициативу и никак не ожидали, что все царство разврата было уже заражено. В руках Путан погибло шесть боевых магов разных рангов, среди них один средний, что сильно расстроило командование. Деморализованное войско смотрело, как сжигается передвижной дом терпимости. С этих пор дисциплина ужесточилась. Рик Рейсфонт рвал и металл, обещал тюремные сроки любым проштрафившимся сказывался недостаток опыта у всех участников похода. Войн на территории Рилгана никогда не было, а кадров с опытом боевых действий катастрофически не хватало. Большая часть все еще находилась за границей в качестве наемников у других государств. Дана пробыла с новым клиентом три дня. Затем на фальса надавила командование. Приказали оставить девицу в одном из освобожденных форпостов. Не спасло даже привилегированное положение парня. Несмотря на статус высшего дворянина, тот подчинился без вопросов. Этим он и нравился остальным офицерам, не зазнавался. Марк был уверен, что Фальса ждет блестящая военная карьера. Для этого имелось все – положение, связи, любовь сослуживцев и необузданная живая натура. Они успели сдружиться, и Марк часто захаживал к нему в гости во время стоянок. Тот тоже познакомился с Архангом и Пабло. На одном из таких посиделок у костра Марк рассказал ему о желании перебраться в Абис и как этому мешает академский инвестига. «Сочувствую, брат», — отпив из фляги вина, сказал Фальс. «Эти ребята на особом счету у короля». В лагере все было по-прежнему. Марк исправно выполнял свои обязанности, прикрывал тыл, уничтожая все больше безобразных вредителей. При разборе завалов поезда наслаждений обнаружилось, как вуруждуки смогли миновать охрану. Их стая отдыхала под землей прямо внутри защищенной области, и, повылезав незамеченными, они сумели натворить плохих дел. Теперь, перед тем, как разбить лагерь, землю утрамбовывали синтезированной каменной плиткой. Эту обязанность переложили на низших целителей и первокурсников академии. Марк иногда тоже помогал, стараясь не отлынивать. После очередной ночи атрибут развеивали и двигались дальше на север, все ближе и ближе к лесу. Могучий булинайский хребет увеличивался в размерах, весь в снежных прожилках и зубастых изгибах. Наконец показались многовековые кроны деревьев. При их виде на Марка нахлынули воспоминания. «Выше нас! хлопнул его по спине Пабло. «Скоро все решится!» Арханг мрачно кивнул. «Да, сегодня важный день для Рилгана. Перед ними тысячными ордами кишели враги. Многоногое, многоглазая покрывало безмозглых тварей с на равнине. На всякий случай решено было строить полноценные укрепления. Работа шла довольно быстро, все-таки в стройке участвовали маги. Стены крепости вырастали на глазах. Бригадиры бегали взмыленные и матерились на зазевавшихся. В воздухе витала нервозность. Если столица будет освобождена, то остальным регионам тоже будет послана помощь. Страна снова расправит крылья. Запад Рилгана почти зачищен. Многие в последний раз проверяли амуницию, выслушивали наставления ветеранов, сосредоточенно кивали и активировали свои кристаллы. По окончании работ Рик Крейсфонд собрал все войско и произнес речь. Так как нападающих мало, было принято решение распределить весь запас лекарей по отрядам. Ребята, что надеялись отсидеться в тылу, стояли сейчас бледные и со страхом взирали с холма на зубасто-когтистую армаду. Марко забрал к себе Алекс. Остальные ребята, к сожалению, оказались в других отрядах, так как были целителями. А вот Фальсгаррум задействовал связи и смог составить ему компанию. Среди однородной массы монстров дрейфовали, словно крейсера, огромные вуруждуки. У людей с трудом наберется пять сотен магов, столько же пикинеров и сотни-две насука. И все эти жалкие куски человечества Рик Крейсфонд хотел кинуть во врага оки Мясо, но Марк недооценил командующего потому что после того, как речь была закончена, в воздух полетел зеленый фаербол. Все оглядывались друг на друга, спрашивая, что это означает. Но через минуту далеко у подножия холма стало видно облако. Нет, огненный шар, разрастающийся до невообразимых размеров. Трава вокруг державших его двух магов мгновенно выжглась. Земля потрескалась и плавилась, переходя в состояние магмы, завихрилась и щупальцами всасывалась в шар, образуя симбиоз стихий. Вокруг послышался неуверенный ропот. «Эти парни инвестига? Не может быть! Почему никому не сказали? Смотри, смотри!» Воздух преломлялся от чрезмерной температуры, словно они видели мираж. Все застыли, завороженные небывалой мощью. А потом это детище навесом пустили в полет, и Маркс с ужасом и восхищением увидел картину магического апокалипсиса. Пока тысячи вредителей гибли в агонии и беспомощности, Рик Крейсфонд усилил свой голос нешаблонной магией и на фоне клубящегося вдали дыма произнес последние слова. За инвестига! За короля! А потом Марк и сам не заметил, как стал частью одного мощного яростного крика, сделавшего его единым целым столпой.